2862 год от Великого Исхода, 26-й день Месяца Лебедя. тагрэ Шарльц садил Соланж с коня у маленькой кладбищенской часовни. Еще весной девушка начала ухаживать за заброшенными могилами. Тогда ей и в голову не могло прийти, что это пригодится. А вот теперь она всегда могла сказать, что была на кладбище. Конечно, безопаснее было встречаться по ночам ближе к утру, но на крыше замка летом ночевали мальчишки-пажи а ждать до конца месяца дракона Соло и Шарло были не в состоянии. анастасия легко скользнула внутрь изящного зданица, отсюда до замка полоры пешком, даже по таким лужам, а герцог направился в объезд. Гроза унеслась, и в небе, и на душе было спокойно. Возвращаться не хотелось, замковая суета, настырные вопросы управляющего, вечерние посиделки с Эстеллой... Письма от тестя на которое наконец нужно ответить прорва других важных дел вызывали оскомину неужели нельзя забыть обо всем уйти стать листом дерева или камнем в реке соло что то говорило об одной однойциолианке лет пятьдесят назад бежавшей с возлюбленным в проклятые земли как же они были правы герцог усмехнулся своим кощунственным мыслям и наказывая себя за лень послал коня рысью он сейчас же займется делами тем паче что с солой «Удастся увидеться лишь за ужином. А потом придется выжидать кварту, а то и две. Проклятый! Как же ему надоела эта осторожность, эта политика, эти камни на шее, с которыми ему никогда не расстаться. Разве что, когда подрастет Филипп и сможет удержать знамя Тегере. Может быть тогда, если Соло его не разлюбит, он и уедет с ней на край света. Сыну сейчас десять, в девятнадцать на него можно будет оставить Тегере». Девять лет кошачья жизнь, да и для человека немало. Но что тут делают его воины? Что-то случилось? Монсеньер, говори, Вернон. Ерцогиня, она до сих пор не вернулась. Она уехала? Куда? Она же не может. Сегодня ей стало лучше. Она решила прокатиться по окрестностям. Жак предлагал ее сопровождать, но она запретила. Какую лошадь она взяла и когда уехала? Птичку, а уехала уры за две до грозы. Проклятый! Мы хотели проехать до Эльты, но раз монсеньор оттуда и никого не видел, никого я не видел. Шарль лихорадочно соображал, куда и, главное, зачем понесло тылу Она что-то заподозрила? Не может быть, он хитер, как хаонец. По крайней мере, десяток местных прелестниц полагают, что могут его приручить, но пока он лишь снисходительно наблюдает за их усилиями. Ну а о Соле, даже самые отпетые юбочники, эльты, отзываются не иначе, как о ледышке, которой нравится гробить собственную молодость. Поверенных у них нет, писем друг другу они не пишут, а на все его попытки подарить ей хоть что-то Соло отвечает отказом. Ей нет дела ни до чего, кроме него самого. Шарль не сомневался, что если нужно, она солжет не только словами, но и взглядом, улыбкой и даже плачем. Нет, с этой стороны им ничего не грозит. Скорее всего, Эста просто решила прогуляться, ее настигла гроза, она где-то переждала не настя и скоро будет. Людей и деревушек здесь куда больше, чем ему иногда хочется, а уж герцогиню каждую примет с радостью. Возможно, она у лагаров или катто. «Мы посылали и к катто, и к лагарам», — виновато прервал молчание Вернон. «Сеньоры там не было». «Ну, думаю, она скоро вернется», — улыбнулся герцог, — «но давайте для очистки совести съездим на грозовой». Грозовой кряж был последним местом, где следовало искать человека, пропавшего во время бури, и это было единственным по-настоящему опасным местом в округе. Но не заметить приближение ненастья мог разве что мертвецкий пьяный, а за то время, пока темная полоска на небе превратилась в свинцовую плиту над головой, можно три раза миновать гряду. «Моншеньор, не думайте же вы!» «Не думаю!» подтвердил Тагаре, но если мы убедимся, что на Грозовом все в порядке, можно смело возвращаться в замок и ждать, пока сеньора вернется из Эльты или Ланже. Поехали. войны с готовностью направились за герцогом. И в самом деле, нечего им делать недалеко от Эльтского кладбища. Конечно, вряд ли кто-то даже с пьяну связал бы герцога и циолианку Анастазию, но береженого и судьба бережет. К тому же проверить Грозовой было не лишним. Существовал ничтожный шанс, что там попал в беду какой-нибудь несведущий путник.